Надежда Волгина. Когда нельзя любить. Глава 1. Я родилась человеком в невольничьей стране Ургории, где всем заправляют волки. Говорят, наша страна очень красивая и находится в одном из самых живописных уголков планеты. Мне оставалось только верить рассказам, потому что ничего, кроме маленького городка под названием Карас, в котором я и выросла, никаких других городов я не видела. А Карос я, конечно же, любила, хоть и знала, тут, кажется, каждый камушек и трещинку. Мой папа выполнял обязанности посыльного по важным делам при главе клана Солодеев. Мама тут же в клане руководила штатом поваров. Я же, пока росла, помогала маме, а когда мне исполнилось восемнадцать, приступила к настоящей работе, младшей горничной. Вся моя семья находилась в собственности клана. арабами нас уже давно не называли, поскольку слово это носило неуважительный характер к тем, кто жил и дышал. Его упразднили королевским указом. Но как бы там ни было, все люди находились в собственности волков. Моей семьёй владели Солодее. Кроме нас в клане жили и работали ещё порядка 50 человек, а само семейство Солодеевых насчитывало 27 особей. Глава клана Дмитрий Солодей, его пара статная волчица Ольга, Две дочери на выдани: Мария и Селена, а все остальные двоюродные дяди и тёти, братья и сёстры. Любви между волками и людьми не было и быть не могло, поскольку мы находились на самом низу социальной лестницы, но справедливое отношение к невольникам было прописано в том же уставе, который все обязаны были соблюдать, а потому жилось нам в общем-то неплохо. Каждому человеческому семейству, такому как наше, выделялся отдельный домик на заднем дворе господского особняка. Те же, кто по каким-то причинам не могли завести семью, жили в полуподвальном помещении хозяйского дома, каждый в отдельной комнате. Я на свою жизнь не жаловалась, даже умудрилась получить образование, что для людей не считалось обязательным, но на этом настаивал Дмитрий Солодей. Он любил, чтобы его окружали образованные люди. Так что я умела читать, писать и неплохо считала, знала географию, названия созвездий. А ещё я подавала надежды умелой горничной и даже с годами могла дослужиться до управляющей всеми горничными в клане. Но это были так мои тайные мечты. А ещё я вошла в возраст невест, и Ольга Солодей уже подыскивала мне жениха. С внешностью у меня дела обстояли нормально, а значит, засиживаться в девках мне нельзя. Таковы были правила этой семьи. Предпочтение отдавалось семейным служащим, у которых ветров в голове поменьше. Но, конечно, бывали и исключения. Например, уже много лет у Солодеев служил одинокий сапожник. Поговаривали, ногу он потерял ещё в детстве, но в клане к нему всегда относились очень уважительно, ничем не выделяя из остальных. Женихам им Адам Ольга подыскивала среди молодых людей, принадлежавших обедневшим кланам. В таких случаях устав гласил, что молодые супруги остаются жить и служить там, где достаток лучше. Меня всё устраивало, не считая страха, что жениха своего увижу только в день свадьбы. Хотелось бы, конечно, пораньше. Вдруг он весь в бородавках или от него дурно пахнет. Но в глубине души я доверяла вкусу Ольги Солодей, которая любила окружать себя красотой. Моя жизнь текла мирно и размеренно, ничто не предвещало чего-то необычного, если бы не случайность, которая изменила все. — Рона, вставай! — в один из дней разбудила меня мама раньше обычного. — Папе сильно не здоровится. Пойди в господский дом и доложи об этом господину. Сама я не могу, очень много работы, и так едва успеваем к вечернему приему. — Что с папой? — переполошилась я, только это и услышав. Кажется, простудился, сильный жар. Я уже послала за доктором. Поторопливайся, дорогая, господин не любит ждать. Проворно вскочив с кровати, я схватила первое, что попалось под руку: домашние шаровары и красную свободную блузку. Сегодня у меня вообще-то намечался выходной. Эх, жаль, выспаться не получилось. Мама уже была в дверях, когда обернулась и заметила, как я натягиваю шаровары. "Ну ты точно сошла с ума", воскликнула она. Или ещё не проснулась? «Разве ж можно в таком виде перед господином представать?» «А в каком можно?» – опешила я. «Кому как не маме знать, что с Дмитрием Солодеем, как и с любыми другими членами его семьи, я, если и встречалась, то в коридорах дома. В такие моменты прислуги положено было становиться тише воды ниже травы, разве что не невидимкой. Говорить не разрешалось, касаться их тоже. Благо и они нас не замечали. Легче было шмыгать незаметно мимо них». Надень форму, велела мать. Не могу, она постирана ещё не высохла. Ну тогда платье какое постройше в пол, да волосы гладко расчеши и в пучок собери, руки прячь в складках платья и не забудь про глаза. Последнее предупреждение уже донеслось до меня из-за двери. Понятно, мама спешит на кухню, а мне что прикажете делать? Руки так и ходят ходуном, что-то разволновалась не на шутку. Платье я выбрала самое строго из своих. Тёмно-сеннее и шерстяное, как раз по погоде. На дворе уже стояла осень, и хоть листва с деревьев ещё не вся облетела и в солнечном свете пока ещё радовала глаз яркими осенними красками, но я-то знала, что это вопрос времени. Совсем скоро ветви оголятся и будут сиротливо трепыхаться под порывами свирепого ветра, который в это время года дует почти безостановочно, принося сначала дожди, а потом и снег. Осень и зима в наших краях не самые приятные времена. В такую пору лучше всего сидеть дома возле очага и читать книгу. Ну, конечно, когда не занята работой. Но сегодня пока еще меня встретило ласковое солнышко и проводило до господского дома, в который входила на негнущихся ногах. Вот ведь тоже не первый же раз пересекаю парадный холл и поднимаюсь на второй этаж, где в библиотеке, как сказала мама, меня ждет Дмитрий Солодей. А волнуюсь так, словно грозит мне по меньшей мере смертная казнь. Дверь в библиотеку оказалась приоткрытой, и я умудрилась протиснуться внутрь, даже не задев её. Ни единый звук не сопровождал моего появления. И какое-то время я стояла, не шевелясь и пялясь в пол, старательно пряча руки в складках платья, как и велела мама. Показывать руки и смотреть в глаза волкам строго настряко запрещалось уставом. Не спрашивайте почему, не знаю, но это правило мне втымяшили в голову с детства. Нет, конечно же, я знала, как выглядят господа. Из далека-то мне не запрещалось на них смотреть. Но спросите меня, какого цвета глаза у главы клана или его жены, не отвечу, потому что понятия не имею. И про дочерей их знала только, что они очень эффектно одеваются со вкусом. А вот красивы ли, с трудом бралась судить. Да и красота волчья отличалась от человеческой. У них прежде всего ценилась сила и выносливость. красивым считалось физически тренированное тело, без грамма лишней жиринки. Мы же люди любили плавность и даже пышнотелость. Мама не раз сетовала, что я у них получилась нескладной худышкой, что крови во мне маловато. Да и ростом я не вышло, чего уж там. Но ведь и не уродлина, и на здоровье не жаловалась. Вон, когда эпидемия гриппа скосила почти всю прислугу, я одна из немногих перенесла её на ногах, не слегла в постель и работала за десятерых. Так что сама я внешнюю привлекательность ценила не очень высоко, куда как важнее быть внутренне сильной. «И давно ты тут стоишь, Рона?» – вывел меня из задумчивости голос Дмитрия Солодея, заставив задрожать всем телом. В те редкие моменты, когда слышала его, низкий и переливчатый, реакция была всегда такая, становилась страшно. «Не очень?» – нашла в себе силы ответить, еще ниже склоняя голову и слыша приглушенные ковром шаги. А потом и лакированные ботинки хозяина увидела, когда остановился он от меня на расстоянии пары шагов. Ты самая тихая из всех моих служащих. Теперь в голосе хозяина слышались улыбка и добродушие. Надеюсь, я могу тебе доверять, потому что поручение у меня к тебе очень серьезное. Он явно ждал ответа, а я не представляла, что можно сказать. Начать расхваливать себя, какая я хорошая и ответственная. Так это же глупо. Славотворителю он заговорил первый. Ситуация сложилась такова, что кроме тебя мне некого послать в Руан с важным поручением к консулу Моровии. Руан – это соседний с нашим город, областной. Я знала, что там находится консульство Моровии, страны Пум. Но как я найду нужное место, если никогда там не была? «У тебя будет карта города, не заблудишься», – ответил на мой невысказанный вопрос Дмитрий Солодей. «Да и от городских ворот консульство находится совсем недалеко. Очень жаль, что твой отец заболел». Ему я привык доверять, как себе, но надеюсь, что и тебя он воспитал в должном духе. Что хозяин этим хотел сказать, ума не прилагала. Как и задумываться не стала. Мне было по-прежнему страшно, и больше всего я хотела оказаться за пределами этой комнаты. Но знала точно, что поручение постараюсь выполнить хорошо. В конце концов, мне нужно только лишь добраться до консульства и передать секретарю важный пакет». А потом следует с шементом возвращаться домой, потому что сегодня в господском доме состоится величайший приём, на который уже съехались гости со всей Ургории, и не только, и каждая пара рук на счету. Мою работу за меня будет выполнить никому. До границы Кара с тобой поедет Никола, мой брат. На границе он сойдёт, и дальше управлять лошадью тебе придётся самой. Справишься? Это я ему смогла пообещать, потому что управлять телегами, запряжёнными лошадьми, нас тоже учили с детства, и у меня это получалось неплохо. А вот сообщение о попутчике меня напугало так, что я едва не лишилась сознания, чем опозорила бы себя на всю жизнь. О брате Дмитрие Солодее я слышала и не раз. Будучи намного моложе главы клана, жил он отдельно, где-то на границе Ургории. Образ жизни вёл очень замкнутый, но так было не всегда. Люди рассказывали, что случилось у него страшная трагедия. Погибли любимая жена и сын. Но подробности я не знала, как и ни разу не видела самого Николу. Но также поговаривали, что горе наложило отпечаток на его внешность. Стал он угрюм и необщитителен. Даже говорят, слух раздарил родственникам, и жил в поместье совершенно один. Как так можно? Кто же ему прислуживает? Или потеряв всё, он утратил интерес к жизни? Но повторюсь, подробности мне не были известны. А сплетни о хозяевах были запрещены строго-настрого. За это даже наказывали заключением во влажных подвалах, которые находились глубоко под землёй, и пребывание там грозило неминуемой чехоткой. Вручив мне важные документы, упакованные все в пакет, Дмитрий Солодей отпустил меня со словами: "Поторопись, консул уже извещён и ждёт. Конь их подготовил телегу и выгнал её за ворота. Дождись николу и в добрый путь". Вот так я даже не успела забежать домой, чтобы справиться о состоянии отца. Оставалось надеяться, что мама найдёт время в своём плотном графике и навестит его. Меня же ждала хоть и не очень, но дальняя дорога, а ещё попутчик, которого я боялась до дрожи в коленях, хоть и ни разу не видела.